Карт стоял около них с включенным двигателем. К Дэвиду подошел человек и спросил. «Полковник Сполдинг?» «Да». «Побыстрее, пожалуйста». Мужчина распахнул заднюю дверцу, и Дэвид быстро сел в автомобиль. Там с ним поздоровался Генрих Штольц и добавил «Отдохните с дороги». «Не до отдыха». Дэвид указал на рацию над панелью приборов. «По ней можно связаться с Райнеманом? Прямо сейчас». «Мы держим связь постоянно, а что?» «Вызывайте его. Вашего человека только что убили». «Нашего?» «Того, что следил за мной. Его застрелили в телефонной будке». «Это был не наш человек, полковник. Он наемный убийца из Рио-де-Жанейро. Он должен был убить вас». «Он был корсиканец», — объяснил Штольц. «Его выдворили из страны еще до войны. В Италии он служил штатным убийцем в Унио-Корсо» но по приказу контрабандистов из Южной Франции укокошил не того префекта полиции. Рисковать человеком, в руках которого ключ шифровки, мы не могли. Согласитесь, выстрелы с пистолета с глушителем в потоке машин никто не услышит. «Не думаю, что он хотел меня убить», — заявил Сполдинг. «По-моему, вы поспешили». «Райнман иудей, не так ли?» Задав столь неожиданный вопрос, Дэвид впился глазами в Штольца. Немец повернулся, смущенно посмотрел на него. Он атеист. Его мать была еврейка. Сказать по правде это значение не имеет. Расовые теории Гитлера и Розенберга разделяют Германию далеко не все. Их придумали в первую очередь, чтобы отобрать у евреев деньги, разрушить финансовую олигархию. Словом, это не очень приятный, щекотливый вопрос. Очевидно, Штольц был предан Райанаману, а не Третьему Рейху. Всполнин промолчал, отвернулся. Сказать по правде рассуждения Штольца привели его в замешательство, которое он не хотел выказывать. Дипломат тем временем продолжил. Любопытный вопрос. Зачем вы его задали? В посольстве ходят слухи, будто еврейская община Буэнос-Айреса относится к Райанаману враждебно. Наговоры... «Евреи есть евреи. Держатся друг друга. Мало общаются с внешним миром. Возможно, в Буэнос-Айресе это меньше заметно, и все же есть. Здешние евреи с Райнманом не спорят, просто не обращают на него внимания». «Вычеркиваем такую версию», — сказал Сполдинг. «Есть другая», — отозвался Штольц, — «ваши соотечественники». «Хорошая мысль. Как вы до этого додумались?» — пропромотал Дэвид. «Чертежи покупает одна из авиационных фирм, но правительственный контракт хотят получить пять или шесть компаний. Те, кто заполучит чертежи гироскопов, могут считать, что контракт у них в кармане, ведь остальные навигационные системы устарели». «Вы не шутите?» «Совершенно серьезно. Мы с Райноманом обсуждали положение долго и обстоятельно, и пришли к выводу, что убедительно объяснить происходящее можно только так». «Штольц отвернулся от Дэвида». Посмотрел вперед и сказал, «Те, кто пытается восстановить нас, американцы». Зеленый Покарт колесил по улицам Буэнос-Айреса. На первый взгляд его маршрут казался бессмысленным, но Сполдинг понимал, немцы хотят убедиться, что за ними нет хвоста. Несколько раз Сполдинг замечал сопровождавшие Покарты автомобили. Райнеман задействовал в игре как минимум пять машин. Через три четверти часа всем стало ясно, что в сан можно ехать, не опасая слежки. «Товар у вас?» — спросил Дэвид Штольца. «Не весь», — ответил тот, выдвинул вделанный в переднее сиденье ящик. В нем лежал плоский металлический контейнер, похожий на те, в которых библиотекари хранят редкие рукописи. Немец положил его к себе на колени. Наконец Паккарт остановился у оштукатуренного дома в сан -Телмо. Сполдинг потянулся к ручке дверцы, но Штольц остановил его, покачав головой. Дэвид все понял и забрал руку. В метрах пятидесяти остановился один из автомобилей сопровождения. Из него вышли двое. Один нес плоский металлический контейнер, другой продолговатый кожаный чемодан-рацию. Они подошли к Покарду. Дэвид и не поворачиваясь мог сказать, что происходит у него за спиной, но все-таки повернулся, решив подтвердить свои догадки. Там остановилась еще одна машина.